Несколько позже. Школа Керин. Сцена летнего театра. Конференсье представляет зрителям Юнми Рассказывает, что хоть она и только что поступила, но преподаватели уже доверили ей выступить на сцене из-за ее замечательного таланта. Что эта девочка сама сочиняет и сама исполняет свою музыку. И это вы сейчас услышите. Пока все это происходит, Юнми скромно стоит рядом с конферансье. Одета она в плессированную юбку в мелкую складку, короткий пиджачок с длинными рукавами, белую рубашку с галстуком бабочкой, белые гольфы и черные туфли лодочки. На лице ее нет ни грамма косметики. Юнми стоит и спокойно слушает, что о ней говорят, разглядывая зрителей. Сделав очередной круг по залу, взгляд ее возвращается к месту, где сидят гордые за нее мама и сынок. Закончив говорить, конференция кланяется и уходит. Юнми тоже кланяется, но не уходит к роялю, а неожиданно идет к краю сцены, туда, где стоит на стойке микрофон, в который только что говорил конферансья. «Работает?» – постучав по микрофону, спрашивает она и, обернувшись назад, за кулисы просит «Включите, пожалуйста». «Прошу прощения, уважаемая публика», – говорит Юнми, когда ей включают микрофон. «Но сегодня вы не услышите объявленную польку. Я не буду её играть». Зал отзывается удивлённым гулом. Мама и Сунок испуганно замирают, выпрямив спины, а из-за кулис высовываются головы, смотря, они пора ли бежать оттаскивать девочку от микрофона. «Я исполню вам другое», — говорит Юнми. «Две композиции посвящения. Посвящаю я их памяти группы фристайл». В зале озадаченно переглядываются, а Сунок прикусывает верхнюю губу зубами. «Они были отличными парнями», – продолжает говорить о погибшей группе Юнми. «Пусть земля им будет пухом». «Парни, это музыка вам. Надеюсь, вы ее услышите». Зал непонимающе молчит. «Фристайл. Музыка слез», – объявляет в микрофон Юнми, и, повернувшись, идет к большому, тускло отсвечивающим лаком черному роялю, стоящему чуть в глубине сцены, аккуратно расправляя юбку, садится. Усевшись, поправляет ноты «Инми» и, сделав короткую паузу, опускает пальцы на клавиши. В воздухе раздаются первые звуки печальной и светлой мелодии. Зал, вначале напряженно следившись за ее игрой, расслабляется и, вслушиваясь, начинает грустить. Юнми внимательно играет, легко порхая пальцами над клавишами. Лицо ее строго, губы сжаты. Закончив, она встает из-за рояля и кланяется. Люди с удовольствием аплодируют. «Фристайл! Музыка рая!» – объявляет следующую композицию Юнми и вновь садится к роялю. Аплодисменты второй раз выходят более бурными и продолжительными. Юнми, поблескивая черными глазами, раскланивается возле рояля. Внезапно из-за кулис края сцены, весь в белом появляется Сихон, держа в одной руке микрофон, а в другой, хитро запакованный в прозрачный блестящий пластик и перевитый разноцветными лентами букет цветов. о о, -о, -о! Восторженными молодыми голосами, в основном девичьими, встречает зал своего кумира. Юнми непоним понимающе оборачивается на приведение. Вы знаете, что я тоже учился в школе Кирин, произносит сыхон, подойдя к Юнми и поднеся к губам микрофон. Когда я услышал, что эта девочка будет играть, я подумал о том, что действительно ни разу здесь еще не было такого, чтобы только что поступившие ученицы доверили выступить на концерте в честь своего же посвящения. Сыхон делает паузу, поворачивается и смотрит на Юнми. Зал подумав и правильно поняв его ожидания, аплодирует. Дождавшись, когда аплодисменты начали стихать, Сэхон продолжает. Но послушав эту прекрасную музыку, говорит он, я понял, что это было правильно. Это должно было прозвучать. Юнми, спасибо тебе за музыку и за фристайл. Сэхон, сделав шаг к девушке. Протягивает ей букет. Зал вновь разражается аплодисментами. У мамы Юнми на глазах выступают слезы. Юнми несколько растерянно кланяется уже с букетом в руках. «И еще!» – говорит Сэйхон, когда аплодисменты стихают. «У Юнми Си это сегодня первое публичное выступление. Можно сказать, дебют. Ведь так?» – спрашивает он в микрофон, обращаясь к Юнми. «Так, кивает!» – зал аплодирует. «К сожалению, я не знал, что встречу такую замечательную исполнительницу, и поэтому плохо подготовился», — говорит Сехон. Но зрители вытягивают шеи, смотря как Сехон, зажав в правой руке микрофон, левой рукой снимает с себя медальон на длинной цепочке. «Пожалуйста, прими вот это от меня», — говорит он, держа за цепочку и протягивая его юнми. «На память о твоем сегодняшнем выступлении, о дебюте». Зал одобрительно гудит и хлопает в ладоши. Похоже, несколько ошарашенное происходящим, Юнми принимает обеими руками медальон и вдруг вместо поклона почему-то делает Книксон, который у нее выходит весьма изящным. «О-о-о-о!» о удивленно реагирует на происходящее зрители. Сэ-Хон тоже с удивлением смотрит на девушку, которая благодарит его и зрителей, кланяясь уже по-корейски. Появляется конференция и терпеливо дождавшись, пока Юнми до конца получит причитавшуюся ей порцию аплодисментов приступает к оглашению следующего номера концерта. Юнми и с ихон вместе уходят со сцены.